падла вёл на торжествующим взглядом я промолчал Чингис тоже вот подло старательно забычкавал по пиросу положил на подоконник не выбрасывайте может докурю ещё пойду-к я спать боевые товарищи прав мальчик а лять тут не свет ни заря вставай он ловким движением прихватил почти полную бутылку бальзама Чингис не заметил и нिश्चёл нужным возражать — сказал, глядя в окно. — В чем-то он прав, не находишь? Насчет сна не удержался я. Насчет подозрений и опасений. Насчет нацельности, на худшее. Да, это нужно. Это спасает порой. Вот только что, если сейчас совсем другой случай, а? — Не знаю, — честно сказал я. — Не знаю, Чингис. — То-то и оно. Чингис встал. Подошел к окну, постоял, засунув руки в карманы. — А что тогда делать, Чингис? — спросил я. — Что делать? Если не знаешь, какая дорога ведет к добру, а какая к злу? Чингис задумчиво поднял заначенный падлый чинарик, щелкнул зажигалкой и раскурил, поморщился. — Как он курит эту гадость? — Стоять на месте, — сам себе ответил я. — Тогда далеко не уйдешь. — А? Вернуться назад совсем плохо. — Ты идешь по лесу и натыкаешься на высокую стену, — неожиданно сказал Чингис. — Твои действия. — Я знаю этот тест. Тогда вспомни, как отвечал. — Иду направо, километр примерно. Если стена не кончается, иду налево два километра. После этого пытаюсь перелезть. — Я не могу. «Обязательно пытаешься?» — заинтересовался Чингис. «Да. А я сказал, что это зависит от цели. Куда я иду и зачем?» — Чингис затушил окурок, достал свои сигареты. «Что-то он сегодня много курит. Настоящая зима пришла, верно, Леня?» Я тоже встал и посмотрел вниз. Снег белый, чистый, мягкий. Он не искрится на солнце, небо затянуто облаками. А тут шёл стоячий снег. Он не сойдёт до весны. Новый год, сказал Чингис. Апельсины, пирог в духовке и салаты, шампанское. Ёлка, мишура, бенгальские огни, гирлянды. Гости, музыка, шутки, куранты. Похоже на тест на свободные ассоциации, верно? "Похмель, мусор, усталость, потерянная запонка", сказал я. "Ты ведь не это вспомнил в первую очередь? Чингис кивнул, угрустнул. Я больше люблю лето, только оно всегда кончается. Как ты думаешь, Леонид, может быть, это и хорошо? Бесконечное лето, пусть в электронном мире. Пусть даже там ты будешь не совсем ты, но ведь там будет всегда лето. Помнишь, Когда мы стояли там в глубине, и ты говорил, что лето кончилось, так ведь теперь оно может стать вечным? Тут каждый решает сам, Чингис. Осторожно сказал я. Что важнее, лето или бесконечное лето? Жизнь или иллюзия жизни? Чингис не просто улыбался. Чингис веселился. Я живой, сказал он. Я живу. Я буду жить, лето кончиться не скоро. Как его запил. И он меня словно уж и не видел. Смотрел в окно, смотрел на белый снег, столбик пепла сползал с сигары, улыбка как будто приросла к лицу. И сейчас тоже лето, только очень морозное. Но будет новое лето. Я чувствую его дыхание. лёгкую поступь по заснеженным листьям лета. Он жадно втянул дым. Как не разговаривают. Даже на сцене, если пьеса не из XIX века, уж тем более и так не говорят богатые бездельники, какими бы симпатичными и образованными они ни были. Жаркий ветер на щеке. Вкус земляники на губах. Звёзды в небе, касание тёплой воды. Это оно уходит так быстро, что не успеваешь к ним спостой. И кажется долго, кажется, что мы ещё здесь. В кончиках пальцев память, память лети. Дрожию судорогой, головой вскинты на встречу дождью, тихим смехом, случайной улыбкой лето. Всё-таки лето. Тебе говорят, что оно же ушло. Но ты ищешь его следы, бежишь, опаздываешь, не успеваешь. Но всё-таки лето. И ты идёшь по его тающим следам. 2 часа в машине, 3 часа на самолёте, немножко пешком поехали, куда не знаю, приедем, всё ради лета. Маленького-прималенького, робкого кусочка отставшего лета, а больше и не надо. И на шум рёжь от тепла это. Чингис, тихо сказал я. Он не слышал. Он догонял своё лето.